Глава 17. Великого отъезда, который предрекал Вещерский, не случилось. Несколько особ чрезмёрно нервических, конечно, изволили покинуть Вилу, но освободившиеся места тотчас были заняты. А что вы хотите, дорогой мой, сказал Никола Норбльтазарович, сквозь театральный бинокль на ручке разглядывая грузную особу, весьма недавольного вида. Особа только что прибыла в сопровождении пары уплетённых девиц и одной туши разбитного вида горничной, которая ныне и кружилась над горой сумок, баулов и шляпных коробок. Из последних можно было бы башню выстроить. Здесь слишком много людей и мало приличных мест. что бы позволить такой мелочи, как бомба, сорвать отдых. К особе устремились лакеи, которым манау указал на багаж. И что теперь будет? Ничего особенного. Никанор Бльтазар стоял, опираясь на парапет. Из номера его открывался удивительный вид на сад. Тёмная проплешина, которую спешно затягивали зелёной травкой. Сгоревшие деревья уже заменили, арку подправили, и теперь Пара магов сосредоточенно восстанавливала былой роскошный вид. Пройдет пара дней, и о несчастье напомнит разве что слегка оплавленный камень в основании лавочки. Да и то, возможно, его тоже заменят. Наш с вами дело простое – наблюдать. Он подал бинокль Демьяну и приглядывать за известной вам особой. Мне это не по душе. «Особа?» – мне казалось, напротив, и глянула так с насмешечкой. «Симпатию вашу уж, простите, и без бинокля видать. А что до прочего, надеюсь, вы в полной мере осознаете, что давешнее покушение, пусть и было совершеннейшей случайностью, даже глупостью, но нельзя допустить, чтобы оно повторилось. Бинокль был отличнейшим. Верно, не обошлось и без крупицы силы, если все-то в нем видно было, ясно и четко. Сад и Нюся, которая устроилась на лавочке, забралась на Ону с ногами». Причем одну вытянула, а вторую согнула, отчего поза получилась до крайности вызывающей. А может, не в позе дело, но в этом вот наряде с чересчур короткой юбкой, которая съехала, позволяя разглядеть и подвязку с камушками, даже край чулка. Демьян понял, что краснеет, и поспешно отвел бинокль от девицы. Правда, подумал и вернулся. Она явно кого-то ждала. Аполлона? Или тот после случая в ресторации – полностью лишился Нюхиного доверия, а с ним и симпатии. Как бы то ни было, это не голый любопытство. Если Ефиме Гавриловне вправду не здорово, а Демян склонен был думать, что так оно и есть, то дочь её и наследница вполне подходящая цель, ежели кто лёгких денег ищет. Нюся легкомысленна и не особо умна, а ещё подко наяркая. И голову подобной особе вскружить при должном умении не сложно. ВеВещёрский не простит, если своячнице беда приключится. Я сам себе не прощу. Нюсь была одна, и всё-таки она явно кого-то ждала, кого-то столь важного, ради кого и маялась с красивыми позами, ибо подозревал Демян, что сидить вот так, гнув в спину, опираясь лишь на руку и вторую прислонив в голове, до крайности неудобно. Это тоже согласился Никанор Бльтазарыч, достав второй бинокль. От чего-то Демьян совсем не удивился. Анут, конечно, охрана поставлена, но, сами понимаете, понимает. И всё же было что-то подленькое в этой затее. Сколь Демьян себя не убеждал, а всё одно неспособен был отделаться от мысли, что поступает дурно, и надо бы рассказать Василисе как оно есть. И меж тем рядом с Нюсей возникло особь, которую Демьян не то что бы вовсе не ожидал увидеть, скорее уж удивился. увидев в этакой компании. Была Игнатина, одетая куда как проще, Нюсиному присутствию явно не обрадовалась. Как и Нюся не обрадовалась этакой гостье, она мигом убрала ноги с лавочки и подол юбки одернула. Сказала что-то, видать, резкое, ибо щеки было Игнатины, полыхнули румянцем. Она даже отступила на шаг, но после на лице появилось преупрямое выражение. И была ответила... Нюся упёрла руки в боки. "Домайте подерутся?" с интересом спросил Ника Норбльтазарович. "Нет". Нюся топнула ножкой, а вот Белла вдруг усмехнулась это спокойно и наклонившись к Нюсе, что-то произнесла, и что-то такое, заставившее Нюсю разом растерять прежний пыл. Она отпрянула даже, тряхнула гуделкастой головой и скривилась. Показалось, что Нюся вот-вот или расплачется, или вцепится в волосы. Но нет, развернувшись, она удалилась быстрым военным шагом. "Интересно", произнёс Никанор Бльтазарович и подбородок потёр. "Действительно интересно. И кого это они не поделили?" место, предположил Демян. Место и вправду было удобным. Лавочка стояла у самой ограды, отделённой от неё лишь живой изгородью. Рядом поднималась по шпалере плетущаяся роза, а с другой стороны лавочку отделяла от тропы зеленая стена кустов. Склонен с вами согласиться. Меж тем, была Игнатина прошлась вдоль ограды и, пристав на цепочке, попыталась заглянуть за изгородь, которую давно следовало бы постричь. Нахмурилась, топнула ножкой и извлекла из ридикюля луковицу часов. Огляделась. постучала по циферблату. Лицо её скривилось в болезненной гримасе, и было игнать на, добравшись до лавочки, опустилась на неё. Она в отличие от Нюси не стала принимать красивых поз, но скорее сжалась в комок, обняла себя руками и почудила, что товы гляди, был заплачет. Может, ей дурно стало, тихо поинтересовался Демян, испытывая при огромном желании отложить бинокль и спуститься в сад. Может, согласился Никола Нурбальтазарович, что будет вовсе не удивительно, с учётом того, какое лекарство она имел неосторожность принимать. Простите, погодите. А вот ты был заметил этого человека первой, скочила, бросилась навстречу, но остановилась столь резко, будто наскочила на стену, сказала что-то и замерла, нервно кусая губы. Бледная, растрёпанная, она выглядела почти безумицей в отличие от, от Аполлона. Он выглядел, пожалуй, именно так, как должен выглядеть состоятельный молодой человек, жизнь которого складывается наилучшим образом. Приподняв шляпу, он поприветствовал Блуигнат, но, как почудилось, снял и насмешкой, и тросточку перевесил с одной руки на другую, указал на лавку, и было Опустев голову, разом как-то поникнув, к этой лавке подошла. Присела она на самом краю, явно желая оказаться в каком-нибудь другом месте, но не имея сил для этого. «Вот стервец!» – то ли удивился, то ли восхитился Никонор Бальтазарыч. Аполлон тем временем поставил на лавку аккуратного вида Несосер. На него-то была Игнатина и уставилась, словно завороженная. Происходящее все менее и менее нравилось Демьяну, Но стоило ему шелохнуться, как Никонор Бальтазарыч тихо произнёс. «Стоять! Но! Что бы ни происходило, девушки помогут, а его нельзя спугнуть. Слишком всё нехорошо. И вправду нехорошо». Вот откинулась крышка Ниса Сера. Правда, даже с биноклем разглядеть толком содержимое не удалось. Поблёскивало стекло, какие-то то ли склянки, то ли банки, шприц. Он появился в руках Аполлона, и было видно, что держит его с немалую сноровкой. Белла замотала головой и указала на чемодан. «Он что?» Аполлон возразил и постучал пальцем по стеклу. Спор продолжался недолго, но закончился победой Беллы Игнатиной. Шприц вернулся на место, а из Несесера извлекли склянку с белыми пилюлями. Белла задала вопрос. «Редкостная пакость!» Никанор Бальтазарыч поморщился. Но похоже, что девушка сохранила ещё разум. Впрочем, посмотрим. Она морфинистка, вернее, много хуже. Смотрите, как нервно содрогаясь всем телом, то ли от отвращения, то ли от предвкушения, было и гнать, напытаться справиться с пробкой, было до крайности неприятно. Она вытащила эту пробку зубами, вытряхнула на ладонь таблетку, сунула в рот и замерла, закрыв глаза. Между тем, Аполлон закрыл не СССР и что-то тихо произнёс. «Вот только был ли услышан?» «Это, зараза, появился недавно», произнес Никонор Бальтазарыч, откладывая бинокль. «Сперва-то никто внимания не обращал. Сами понимаете, опий — такая вещь, без которой порой никак не обойтись. Кому от нервов, кому от подагры, кому от иных каких болей. И помогает ведь, не хуже царительской магии помогает. А главное, в любой аптеке за рубль вам бутыль от меньшей настойки нацедят». Да. Аполлон удалился. Демьян проводил его взглядом, сколько получалось, а после вернулся к Бали Игнатне, которая так и осталась на лавке. Правда, теперь она лежала, скрестившей руки на груди, ну, точно покойница, разве что глаза были открыты, смотрели в небеса, а сама женщина улыбалась. И от улыбки этой Демьяну становилось тревожно. То, что опий вызывает привыкание, тоже известно, однако никого-то особо не смущает, хотя, конечно, мы подавали петицию его императорскому величеству. Никанор Ультазард вздохнул. Третий год уже обсуждают. Но не так давно случился неприятный инцидент с одним магом, скажем так, утратившим контроль над собственной силой, что едва не привело к большому несчастью. Мага удалось вовремя изолировать. Хороший молодой человек, весьма старательный, не глупый, из известной семьи, с хорошими перспективами, которые он, к слову, неплохо осознавал. И вот эта беда. Опий. Маги и пиль тредка, дар не выносил небрежения, не совсем. Опий он как раз принимать не стал бы, но случилось ему Давиче приболеть. Кашель подцепил и такой поганый Нет, не чихотошный, но почти. А произошло сие, скажем так, в месте отдалённом, где целителя отыскать не так-то просто. Вот и присоветовали ему новое лекарство от кашля. Да. Героин называется. Слышали? Нет? Примечание. Героин и вправду был синтезирован в 1874 году как замена морфия. Но это открытие осталось незамеченным, пока в 1898 году компания Bauer не совершила повторное открытие. Лекарство апробировали на животных, а затем и на людях, и пришли к выводу, что оно великолепно. Героин выпускали в виде таблеток и сиропов, рекомендуя буквально от всех болезней, выписывая массово, в том числе и детям. Детям продавать запретили уже в 1910 году. К 1915 году компания Bauer продавала героин в 22 страны. К этому времени уже поступила немало информации о возникновении тяжёлой зависимости и привыкания. Однако запреты на использование появились только в 1924 году, а производство компании Bauer было остановлено лишь в 1931 году. Нет. И я вот не слышал. И рад был бы не слышать далее. К слову, кашель и вправду лечит неплохо, но заодно уж вызывает мощнейшую эмоциональную реакцию. Этакое героическое вдохновение. И маги к оному оказались весьма чувствительны. Белла Игнатина пошевелилась. Вяло нащупав край скамьи, она поднялась, села, обвела пространство каким-то мутным взглядом. Хуже всего, что это лекарство, возможно, неплохое само по себе, вызывает привыкание куда более сильное, нежели опий и морфин. Она оправила платье. И вновь же для магов хватает и малости. При том, что заменить героин не выходит. Мы пробовали морфий и даже концентрат опия, но их прием не вызывает должного эмоционального отклика, в связи с чем больные все одно мучительно ищут именно героин. Девушка брела медленно, то и дело останавливаясь, но странно, она больше не выглядела больной. Исчезла прежняя мертвенная бледность, на щеках появился румянец, а к губам приклеилась улыбка, правда, казавшаяся Демьяну несколько странную. Что же касается людей одаренных, то здесь все сложнее. В первое время они кажутся нормальными, однако дар сперва возрастает, причем многократно. А затем наступает момент, когда возросший, почти стихийный, он перестает подчиняться. Кроме молодого человека я имею дело с пятью иными несчастными. Четверых пришлось запечатать. Дар их представлял опасность не только для них, а разум. Эти несчастные пребывали в уверенности, что проблема контроля исключительно временная, что они справятся, что дело не в даре, а лишь в той силе, которой прибавилось». Никонор Бультазор сложил бинокль в бархатную коробочку, а йод положил в сторону. К сожалению, стоит прервать приём препарата, и дар стремительно ослабевает. У первого моего пациента, некогда подававшего особые надежды, силы остались на донышке, и вряд ли когда-нибудь он сможет вернуться к службе, дело даже не в отсутствии дара, дело в его пристрастии, которое он к счастью осознаёт. Единственный, пожалуй, кто сознаёт. Да. Это лекарство К счастью, редкость в наших краях. Австрийцы производят. Говорят, в тамошних аптеках оно продается свободно и столь популярно, что его просто-напросто не хватает на то, чтобы продавать и нам. И это радует. Да, радовало, поправился Никонор Бальтазарыч. Князь Вещерский обмолвился, что в последнее время в свете появились люди, которые полагают, будто естественный дар можно увеличить с помощью лекарств. Всё это было нехорошо, очень нехорошо. Настолько нехорошо, что и думать-то не хотелось. Что будет, если этакая пакость заграничная в имперские аптеки попадет? А там что? Там все интересно. С одной стороны, конечно, мои коллеги не могли не отметить этот пренеприятнейший эффект. С другой, корпорация, производящая героин, утверждает, что пользы от него всяко больше, нежели вреда. И многие врачи, прости господи, Никанор Бальтазерч широко перекрестился, вторят ей. А потому, пока существует лишь рекомендация, скажем, не выписывать героин людям одарённым и детям в избежание, так сказать, плохо. Выписать-то можно кому угодно, хоть камердинеру, хоть конюху. Там весьма популярно мнение, что эффект привыкания вовсе не так и значителен, что возникает он лишь при злоупотреблении. Да и любой человек, коль имеет он волю и твёрдость духа, способен этот эффект превозмочь. На деле не так Мой подопечный бросался на стены, кричал безумным голосом, требуя новой дозы. Притом, повторюсь, что был он человеком весьма разумным, осознающим проблему. Но во время приступа ничего ты не мог с собой поделать. Несколько раз мне приходилось погружать его в сон. Тогда-то и выяснилась еще одна неприятная особенность. Больные вместе с даром теряют и способность к восприятию целительской силы. Стандартные методы лечения, скажем так, совершенно не помогали. Белла Игнатин окончательно скрылась из поля зрения. Теперь вы понимаете, отчего князь Вещерский весьма озабочен появлением этого, с позволения сказать, лекарства в империи. Более того, ныне речь зашла, сколь я слышал, о строительстве завода, который производил бы героин для нужд империи, по лицензии, которую нам с радостью продадут. И люди, желающие получить выгоду, не хотят и слышать о возможной опасности. Князь Вещерский намерен не допустить подобного, но и его противники чрезвычайно сильны. А вы? А мое дело за малым – смотреть, думать, писать доклады. Вы же, как полагаю, отмечены Господом, ибо не может человек обыкновенный обладать этаким отвратительным умением самолично находить себе и другим проблемы». Во всяком случае, то лекарство, которое, как вы утверждаете, попало в ваши руки случайно, содержало героин, именно и весьма высокой концентрацией. Я взял на себя смелость проверить остальные флаконы и обнаружил, что их нет. Нет. Думаю, был огнать не, если не знал точно, что это лекарство опасно, то всяк догадывалась и со свойственной ей решительностью избавилась от него. Зря. От чего же? Ананимак. Никанор Бальтазарыча пустился на скамью и опасности для иных людей не представляет. Зависимость же преодолеть не так и просто, с учетом того, что ныне далеко не всякий целитель возьмется за ее лечение. Ибо, как я говорил, у героина есть до крайности неприятное свойство – менять организм. Ей лучше бы принимать его и дальше. Оно во всяком случае избавит от боли и кашля, возможно, даже поспособствует физическому укреплению тела. Примечание. Вполне распространённое мнение, которое долго не удавалось изменить. В аптеках Германии лекарства на основе героина можно было приобрести вплоть до середины 70-х, и зависимость от него не считалась серьёзной проблемой. Понадобились годы исследований, прежде чем удалось доказать разрушительное действие героина на мозг человека. Демян покачал головой, что-то ему не верилось. Этот препарат и пытаются продать как средство во многом способное облегчить страдания больных чехоткой. Оно, в отличие от услуг целителя, обещает быть дешёвым и доступным каждому, и оттого во много раз более опасным. А откуда он узнал? Этот вопрос, чем дальше, тем сильнее занимал Демьяна. Не представляю, вполне возможно, что есть амулет, позволяющий распознать изменения. Говорю же, в Австрии героин используют не первый год, а потому знают о нём не в пример больше. Главное, что наш общий друг определённо знал о проблеме и её решении. Его следует задержать. Помилуйте, за что? Препарат вполне легально разрешён. Конечно, тот факт, что у него нет лицензии аптекаря, может стать каким-никаким поводом, но довольно жалким, согласитесь. Демян согласился, и всё же «Вы видели, какой она была?» «Видел, мой дорогой друг, видел. И, поверьте, это зрелище лишь уверило меня, что опасности от героина куда больше, нежели пользы. Однако пока мы можем лишь наблюдать за тем, как людей травят. И за этим тоже. Но пока интересно, откуда он берет лекарства и кому продает. Если бы была Игнатина с ее упрямством была готова на многое, полагаю, должна то, чтобы упасть в своих глазах, то, коль скоро она решится запустить руки в капиталы мужа, и на что пойдут другие люди, желая получить своё лекарство?» Вопрос прозвучал и повис, а Никанор Бальтазарыч тихо добавил. «А ещё это деньги. Те самые большие деньги, которых вечно не хватает нашим друзьям. И которые, заметьте, можно получить легко, законно и с небывалыми преференциями в виде благодарных пациентов». И потому, дорогой мой Демьян Еремеевич, нам с вами остаётся лишь следить и записывать имена. А там уж пусть решают, что со всем этим делать. И не кривитесь так. Мне это нравится ничуть не больше, чем вам. Демьяну всё это не нравилось совершенно. Со своей же стороны постарайтесь не допустить всего молочка к Василисе Александре. Вот тут уж можно было и не говорить».